Глава вторая. Обещанные пироги. Вслед за юношей на пороге кухни появляется седовласый козит. «Не помешаю?» — хмуро спрашивает карлик, взглянув на валяющийся меч. По гладкому клинку пробежались трещины. Дорогой артефакт вышел из строя, такова цена глупой атаки на могущественного мага. «Да, заходи. Госпожа хозяйка разрешила». Улыбка юноши по-прежнему дружелюбная. Можно присесть, уважаемые хозяева. Брат с сестрой переглядываются. Гересса с дрожью в сердце понимает, что этот мак-воин может прихлопнуть их обоих одним взмахом булавы. Ее булавы. И лучше его не злить. Гересса мило улыбается чужаку. Конечно, уважаемый. Лепечет она восторженно. Садитесь, садитесь. Сейчас я накрою стол. Как раз вечерком испекла мясной пирог. К тому же у нас есть свежий грок. Дед Досар в полном шоке смотрит на сестру, даже уронил нижнюю челюсть. Лучшему в заеписи вору еще не приходилось видеть грозную богатыршу столь милой и приветливой. Только посмотрите на нее, аж вся расцвела. «Грок, это хорошо!» — загораются глаза Казида. «Если только немного!» — почтительно отвечает юноша. «Не хотим вас обидеть, хозяйка». «Что вы, что вы! Мне в радость вас угостить!» перечитает Гереса, продолжая обольстительно улыбаться. Мимика лица с трудом поддается и осиливает непривычное выражение. Обычно это перед Гересой все любезничают, в том числе опытные воины, но сейчас приходится переломить привычку и проявить женскую покладистость. Сейчас бегаю. Гости рассаживаются. Юноша опускает булаву на скамью рядом. Гереса шустро уносится на кухню. Досар было делает шаг за сестрой, но юноша его подзывает к себе. «Дед Досар, вы разве не сядете с нами?» «Он делает удивленное лицо. На самом деле мы пришли к вам сделать заказ на ваши уникальные услуги». «А? Да, конечно». Лицо Досара настолько бледнеет, что почти не отличается цветом от кожи юноши. Он оглядывается на сестру, в глазах зов о помощи, но Гереса, не оборачиваясь, словно быстроногая лань, уносится на кухню, чтобы накрыть стол для сильного молодого мужчины, неожиданно переступившего порог ее дома. досару ничего не остается, как упасть задом на скамью. Ноги сами подкашиваются от страха, едва медвежий плащ сестры исчезает за дверями. Вскоре Гереса прибегает обратно. Пока богатырша накрывает белую скатерть и расставляет на ней праздничные серебряные приборы с фарфоровыми тарелками, юноша представляется неким филином, а Казида называется снегирем. — А почему это я сразу снегирь? — ворчит карлик. — Почему не орел, не ястреб сизокрылый? — Хочешь быть пингвином? — вкратчиво спрашивает парень. — Согласен быть снегирем. Тут же соглашается седой бородач. — Клички. — понимает Досар, ни капли не удивившись. В его сфере это привычная обыденность. Клиенты часто желают остаться инкогнито. «Пожалуй, здесь темновато». Филин одним взглядом зажигает свечи на стене. Помимо них на столе стоял магический светильник, но он правда испускал маловато света. «Вы не против?» «Нет», — пораженно протягивает Досар. «Мало того, что этот парень — мощный колосс и ментальный маг, он еще и огневик, ведь артефакты он явно не использовал». Тем временем Гереса приносит дымящийся пирог и кувшин с грогом. казит алчно смотрит на напиток. Снегирю налейте совсем немного. Филин кивает на карлика и откусывает пирог. Ммм, очень вкусно. У вас золотые руки, хозяйка. Спасибо, меня зовут Гереса. Богатырша продолжает строить ему глазки к удивлению Досара. С улыбкой она наполняет кружку филина до краев. А этот грог, сваренный на крепком чае по секретному семейному рецепту. Попробуйте, уважаемый. Юноша одним мощным глотком опустошает кружку. Честно говоря, Гереса ожидала, что он тут же опьянеет, ибо ее отвар свали даже сильнейшего колосса, но маг опять удивляет. Лицо даже не покраснело, хмеля ни в одном глазу. Неужели его никак не застать врасплох? В груди Гереса холодеет от очередной порции страха, и она с трудом сохраняет милую улыбку. Но в следующий миг Филин снова хвалит кулинарное мастерство барышни, и мертвенный хлад уступает место неистовому жару, затопившему ее сердце. «Ой, прекратите!» — кокетливо и вполне искренне отмахивается Гереса. «Вы меня перехвалите!» Досар снова непонимающе смотрит на сестру. «Что это с ней? Притупляет бдительность врага? А смысл? Им этого парня ни за что не одолеть. Наоборот!» Только стоит непривыкший проигрывать Герессе ударить филина, им всем крышкой из-за ее бабской глупости. Гересса садится рядом с братом, и он, наклонившись к ней, быстро шепчет. «Прекращай упрямая. Не вздумай разозлить его глупой выходкой». «Разозлить?» — хлопает глазами Гересса и рассерженно хмурится. «По-твоему, я так плохо готовлю?» «Все в порядке, хозяева». Звучит вкрадчивый голос юноши, и брат с сестрой одновременно подпрыгивают на месте. Как ошпаренные, они одновременно выпрямляются и возвращают на лица добродушные улыбки. «Да-да, вполне», — быстро кивает досар, как болванчик. Юноша продолжает пить грок, будто воду, и запивать им пирог. Гереса невольно залюбовалась тем, как он опустошает кружку за кружкой. «Вот это выдержка! Настоящий мужчина!» Его друг Козит упивается всего с одного глотка и вскоре бахается головой на столешницу, захрапев, словно конь. «Уважаемый дед Досара, я хочу предложить вам работу». Замечает Филин после второго куска пирога. «Мы слышали, у вас есть чертеж замка Малагара без Бесчлина». «Хм, Бесчлина?» «Заинтересовывается Досар. Что вы не поделили с этим дрову?» «Скажем так, у него в темнице заточен мой человек». Приоткрывает карты Филин. «И мне нужно его вызволить». «Бесчлин очень опасен», — замечает Досар. Он один из сильнейших лордов на побережье. Если этот человек вам не брат, или не сын, или не отец, я бы советовал смириться с его смертью. Если бы вас слышал мой друг, Филин кивает над рыхающего пьяным сном Казида. Он бы вам в бороду вцепился. Досар мрачнеет, а юноша продолжает. Уважаемый дед Досар, я к вам пришел не за советом, а за чертежами. Хм. Брат богатырши с опаской смотрит на лежащую на лавке булаву. «Я не могу дать вам чертежи. Их нет в письменном виде, они целиком в моей голове. Мне пришлось зубрить схему замка наизусть, ибо доставшийся мне носитель был ветхим и рассыпался от одного касания». «Так это не проблема». Филин бросает задумчивый взгляд на алмазные нити в бороде досара. «Снимите козитский пси-блокиратор, и я прочитаю ваши мысли». «Он и это может...» Поражается Гереса, чье сердце весь вечер бешено колотится, а тело впадает то в жар, то в холод. «Эм, господин Филин, в моей голове полно секретов, которые я бы не хотел раскрывать никому». Досара бросает в пот, но он решительно отказывается, а Гереса за чувствует повисшее в воздухе напряжение. «Нам конец». Ей отчаянно хочется зажмуриться, но вместо этого она томным голосом урлычет. «Еще Грога, господин Филин?» «Да, пожалуйста». Улыбается ей юноша, затем оборачивается к Досару ценю вашу твердую приверженность конфиденциальности. Мне самому проще будет работать с вами, зная, что вы бережете сведения о своих клиентах. Думаю, я легко подставлю вам спину, когда нас окружат враги». «Ммм, mm, когда окружат враги?» Досар Дергана проводит рукой по бороде. «О чем вы?» «Ну как же?» Филин делает удивленное лицо. «Раз вы не можете открыть мне свой разум, значит, остается только один выход. Вы идете со мной в замок без члина». «Я нанимаю вас как проводника». Ага. «Досар» бледнеет еще сильней. «Но я могу переписать карту». «Это займет много времени». Отмахивается Филин. «Дни или даже недели, а мы выступаем уже сейчас». «Не волнуйтесь, я оплачу ваши услуги по достоинству». «Казицкими артефактами принимаете?» «Слушайте, но в замке мы все помрем», — скидывается Досар. «Мало знать схему ловушек, помимо нее есть магическая сигнализация» современнейшее в своем роде. Взломать такую невозможно. Уж поверьте лучшему взаиписи-взломщику. А зачем взламывать? Удивляется Филин и подносит палец к магическому светильнику на столе. Одно касание, и дешевый артефакт гаснет. Обесточит, да и все. Тут Досар глубоко задумывается. Почесывая бороду, он заинтригованно поглядывает на потухший светильник, а затем произносит жадными огоньками в глазах. Господин Филин, «А зачем нам ограничиваться одной темницей?» «Знаете ли, у лорда Бесчелина очень богатая сокровищница?» В ответ юноша широко усмехается. «Дед, да сэр! А мне уже нравится ваш энтузиазм!» После этих слов Гереса облегченно выдыхает. «Их не убьют!» Заботливый взгляд богатырши падает на пустую тарелку молодого мага. «Еще пирога, господин Филин?» Смуглая воительница Гереса продолжает подчивать меня своим отменным пирогом с мясом, а Досар тем временем рассказывает ключевые вещи о замке Бесчлина. Крепость находится в дне пути справа по побережью. Стена высокая, стража сильная, ловушек тоже хватает, но основная проблема для ушлого вора до сих пор была сигнализация. Теперь это не проблема. Вообще я не в обиде на Гересу и Досара за встречу с оружием наголо Гало. Все же это я первым приходовал вора. Главное, что брат с сестрой вовремя одумались, а когда они увидели, что меня не берет ни ментальный меч, ни даже забористый игрок окончательно залебезили. Особенно Гереса, которая то и дело одаривает меня ласковыми улыбками. К обсуждению замка подключается и воительница. Она явно смыслит в фортификационных сооружениях. Смотрю, сударыня, у вас большой опыт. Замечаю. Что вы, что вы! Немного краснеет она, теребя ворот медвежьей мантии. Так, взяла пару-тройку замков в свое время. Грохот двери и звон оружия в холле отвлекает нас от беседы. Быстро топая, в кухню влетают два широкоплечья гиганта с обнаженными мечами. Сначала из-за габаритов я их принял за ракхасов, но смуглые безбородые лица сразу отмели эту версию. Кстати, носами и глазами гиганты очень уж похожи на гересу. Никак не реагируя, я продолжаю уминать пирог. А здоровяки, тем временем, скользнув взглядами по жующему мне и приняв за гостя, осматривают кухню, словно бы в поисках. «Мам, а кого бить-то?» Правый здоровяк чешет затылок рукоятью меча. «Посыльный сказал, что кто-то напал на дом, вот мы и прискакали». «Ой, посыльный что-то напутал!» Натянуто смеется Гереса, быстро глянув на меня. «Просто пришел важный гость, и я хотела вас ему показать. Вот, сыночки, знакомьтесь, это господин Филин». «Эм, э, ну, здрасте», — басят двухметровые сыночки, переглядываясь и пожимая плечами. Я с улыбкой киваю. «Все, теперь быстро спать. У нас с господином Филином серьезный разговор». Повелительно велит богатырша, и гиганты торопятся наверх, не смея ослушаться мать. «Вот это воспитание». Гереса со извиняющимся видом просит. «Господин Филин, извините за недоразумение. Они без усы и балбесы еще сами, видите, не так поняли». «Конечно». Как раз я-то все понял. В общем, решено. Тем временем рассуждает загоревшийся досар, почесывая бороду. Идем на замок без члина. Грабанем остроухого выродка. Последний вопрос, когда? Да, как сказал уже, сейчас и выступим. И уже ночью будем у замка, пожимая плечами. Зачем тянуть? Сейчас теряется вор. Но ваш товарищ, похоже, ни на что сейчас не способен. Это ненадолго. Я, касаясь рукой дрыхающего гумалина, включенный Егор по моему приказу выкачивает алкоголь из крови карлика и тот просыпается, недовольно поведя головой туда-сюда. «Эй, почему я трезвый? негодует Козит. «Время выдвигаться. Я поднимаюсь. Сударни Гереса, благодарю за великолепный завтрак». «Господин Филин, приходите еще». Лучезарно улыбается воительница, выпрямившись. «И вы отведаете других моих пирогов Давится воздухом Досар, очумело глянув на сестру. Никто из нас не обращает внимания на вора. Обязательно. Улыбаюсь я в ответ, встречаясь взглядами с воинственной смуглянкой. Хотя сейчас она совсем даже не воинственная, а очень даже наоборот. Первым делом дед Досар вооружается новым мечом, берет сумку с вещами, а также седлает шестилапку в конюшне, пристроенной к дому. Затем мы покидаем гостеприимный город Заепис. «Конечно, местный люд здесь горячий и опасный, но, чувствую, мне бы тут понравилось. Это сколько же халявной энергии и трофеев можно обрести, всего лишь выйдя ночью на улицу? Ведь грабители не оставят одинокого прохожего без внимания. Хм... А может, в заеписи провести медовый месяц? Эх, жалко, скоро на учебу. Месяц мне никто не даст. Ведя в поводу шестилапку, досар клюет носом. Погулявший в кабаке вор явно не выспался». «Что ж, это никуда не годится, ведь идем на важное дело. Хватаю его за запястье и передаю поток энергии. Заодно и легионер-кровник избавляет нашего провожатого от лошадиной дозы алкоголя. Нафига было столько бузгать в кабаке?» «О, спасибо!» Сразу оживают глаза досара. «Господин Филин, вы прямо разносторонний маг!» «Всего лишь учусь!» «Отмахиваюсь!» «Мы достигаем леса, и там я ментально подзываю своих лошадок!» Садимся в седла и отправляемся в путь. Двигаемся по грунтовой дороге вдоль побережья широкой реки. Пару раз мы обгоняем повозки купцов и единожды натыкаемся на разбойников, с которыми мигом разбираемся. Нападают какие-то голодранцы с ржавыми железяками. Видимо, увидели троих путников на здоровых лошадях и решили взять числом в 30 рейл, ну и сильно пожалели. Я швыряюсь с псигранатами дед Досар распускает из клинка молнии, а гумалин с матерками выдирает из бороды колючки репейника, который где-то умудрился подхватить. В общем, вскоре от разбойников остаются лишь кучки пепла. Досар сжег всех, в том числе убитых мной. От напавших остается только оружие, да и то, разве можно назвать это оружием? Я с грустью смотрю на тупые ржавые мечи, а также необструганные стрелы без железных наконечников. «Жадные...» — вздыхаю. «Что?» — не понимает дед Досар. «Говорю, жадные разбойники. Грустно поясняю. С собой не взяли ни нормального оружия, ни золота, ни лошадей, ни тем более артефактов». Досар смотрит, смотрит, а потом согласно кивает. «Верно говорите, господин Филин. Если уж напали, то могли бы прихватить хотя бы пригоршню золотых. Или флягу с выпивкой!» — вставляет тоже сгрустнувший гумалин. До самого конца пути больше никаких разбойников не встречаются. Вблизи замка мы сходим с дороги и двигаемся лесными тропами, чтобы не наткнуться на патрули дроу. У подножия одной приметной сопки отпускаем наших шестилапок. Досар хотел было привязать животных к дереву, но я настоял на ментальном поводке. Закрепил в голове лошадок широкий периметр, на котором можно пастись, и за пределы которого они не выйдут, пока закладка не исчезнет. Но это произойдет только через несколько дней. Дальше пешком пробираемся к лесу у самого замка и там дожидаемся, пока стемнеет. Ждите сигнала. Командую я своей группе и выхожу, не таясь из-под сеней деревьев. Покров тьмы скрывает меня от глаз дозорных, а Василиск от всевозможных сканирующих артефактов. Конечно, нет стопроцентной гарантии, что у дроу не найдется безделушки, против которой Вася не сдюржит. Ну и ладно. Именно риск закаляет мага и делает сильнее. Да без риска и не интересно «Твой выход, ломтик!» — шепчу я, приблизившись вплотную к стене и пройдя вдоль кирпичной кладки до калитки. Толстая дубовая дверь наверняка выдержит пару моих пинков. С третьего точно проломлю, но шум будет ого-го. Щенок сейчас возник в сторожевой будке прямо за стеной и обнюхивает комнатку в поисках ключей. Досар хотел, чтобы я по веревке взбирался на стену, но мне влом. «Раз у меня есть теневой помощник, то грехом не воспользоваться». Сам я подключаюсь к сознанию щенка и наблюдаю узкую каморку Сторож храпит в койке. Связка ключей лежит на столе, но недолго. Вот она уже в маленькой пасте ломтика, а еще через мгновение довольный пушистик оказывается у меня в руках. Молодец, сыр получишь дома. Забираю ключи из остреньких зубов, и щенок с тихим тяф исчезает. Я же принимаю за магическую сигнализацию. Вернее, ее обесточивает Джора, довольно квакнув. Не будь жабун слепком сознания, его брыгающая ква услышала бы вся округа, а так только один я укоризненно качаю головой. Но Жора лишь облизывается раздвоенным языком. Ну что за манеры, Жор? Следом я бесшумно отворяю калитку и вступаю в коридор в толще стены. Усмешка пляшет на моих губах. Крепость дроу взломана. Посмотрим же на богатство лорда Бесчлина, одного из богатейших феодалов побережья.